Глава 7 Я провожаю глазами машину Патрика, сдающую задом от дома. Он мигает на прощание фарами и машет мне рукой сквозь ветровое стекло. Я машу ему в ответ. На мне плотно запахнутый на груди шелковый халатик, в руке исходящая паром чашка с кофе. Вернувшись внутрь закрыв за собой дверь, я окидываю взглядом внутренность дома. На всевозможных поверхностях Торчат оставшиеся со вчерашнего дня стаканы. Корзина для вторсырья на кухне забита пустыми винными бутылками. Вокруг липких горлышек вьются свежевылупившиеся мухи. Я принимаюсь за уборку, соскребаю с тарелок остатки еды и составляю их в огромную пустую раковину, стараясь не обращать внимания на грызущую мозг головную боль от вчерашней смеси таблеток и вина». Вспоминаю о пузырьке у меня в машине, выписанный мной Патрику Ксанакс, который ему не нужен и о котором он даже не подозревает. Потом о ящике стола у меня в кабинете, набитом всевозможными болеутоляющими, наверняка способными заглушить пульсацию внутри черепа. Знать, что они там есть, соблазнительно. Какая-то часть меня желает немедленно прыгнуть в машину и помчаться в офис, а там протянуть руку и сделать выбор. А после того свернуться на предназначенные для пациентов кушетки и снова заснуть. Вместо этого я отпиваю немного кофе. Я выбрала свою работу вовсе не ради лёгкого доступа к таблеткам, не говоря уже о том, что Луизиана лишь один из трёх штатов, где психологи могут выписывать лекарства собственным пациентам. Только здесь, в Илинойсе и Нью-Мексико, в остальных местах нам обычно нужно обращаться за рецептом к терапевту. или психиатру, который направил к нам больных. А вот здесь не так. Здесь мы и сами можем выписать. Здесь больше никого привлекать не нужно. Я еще не решила, удачное это совпадение или же крайне опасное. Но, повторюсь, причина выбора профессии не в этом. Я вовсе не для того стала психологом, чтобы воспользоваться дыркой в законодательстве, чтобы можно было не обращаться к дилерам, а спокойно подъехать прямо к окошку аптеки, чтобы получать искомые не в пластиковом пакетике, а в бумажном мешке с логотипом, вместе с кассовым чеком и скидочными купонами на зубную пасту и обезжиренное молоко. Я стала психологом ради того, чтобы помогать людям. Это опять клише и опять правда. Я стала психологом, поскольку понимаю, что такое душевная травма. Таким пониманием... которому ни в каком университете не научат. Я осознаю, сколь фундаментальным образом мозг может испоганить любые прочие телесные проявления, сколь серьезные искажения во все вокруг могут вносить эмоции, причем такие, о существовании которых ты и не подозреваешь. Понимаю, как эмоции не дают тебе ясно видеть, ясно соображать, поступать ясным образом. Как они могут причинять боль всему твоему телу с головы до кончиков пальцев, тупую, пульсирующую, непрерывную боль, от которой невозможно избавиться. В подростковом возрасте я повидала множество докторов, бесконечную череду терапевтов, психиатров и психологов, и каждый задавал одни и те же стандартные вопросы в попытках излечить непрерывно переключающийся внутри моей психики калейдоскоп расстройств. «По нам с Купером можно было тогда учебники писать. Я служила бы образцом для описания панических атак, ипохондрии, бессонницы и боязни темноты, причем список с каждым годом лишь пополнялся. Купер же, напротив, замкнулся в себе. Я переживала слишком много, он почти ничего. От громкой активной личности остался лишь тихий шепот. Вдвоем мы служили образцом детской травмы, которую, завернув в пеленки, подкладывали на порог каждому специалисту в Луизиане. Любой из них знал про нас. Любой знал, что с нами не так. Любой знал, но никто не мог исправить. Поэтому я и решила взяться за дело самостоятельно. Проковыляв через гостиную, плюхаюсь на диван, да так, что расплескиваю кофе. Слизываю потеки с края кружки. Слышится негромкий бубнёж утреннего выпуска новостей на канале, который обычно смотрит Патрик. Я берусь за свой ноутбук и принимаюсь давить на клавишу, пробуждая его от глубокого оцепенения. Открываю почту, пролистываю личные сообщения, большей частью по поводу предстоящей свадьбы. «Всего два месяца, Хлоя. Давай уже определимся насчёт свадебного торта. Что у нас будет сверху, карамельное покрытие или лимонный крем?» «Привет, Хлоя! Цветочной лавке нужно подтверждение по количеству столов. Мне сказать им, чтобы выставили счет на 20 букетов или десяти хватит?» Несколько месяцев тому назад я бы все уточнила у Патрика. Самые мельчайшие из подробностей требовало решения, принятого нами обоими вместе. Но постепенно маленькая, почти интимная свадьба, которую я себе представляла, церемония на открытом воздухе, и совместное празднование с самыми близкими друзьями, единственный длинный узкий стол, мы с Патриком сидим во главе и наслаждаемся своими любимыми блюдами, перемежая их розовым шампанским и взрывами чистосердечного смеха, превратилось в нечто совсем иное. В экзотическое животное, которое никто из нас не знал, как приручить. И оно требовало непрерывно принимать решения, отвечать на бесконечные имейлы, насчет совершенно тривиальных подробностей. Патрик ожидал, что практически все вердикты я буду выносить самостоятельно. Вероятно, это казалось ему правильным, учитывая закрепившуюся за невестами репутацию потребности в абсолютном контроле. Вот только груз ответственности, целиком навалившийся на мои плечи, вверг меня в даже более глубокий, чем обычно, стресс. Патрик же твердо настаивал лишь на том, что терпеть не может торт из безе, и не желает приглашать родителей. Причем оба эти его требования меня совершенно устраивали. Никогда не признаюсь в этом Патрику, но я жду-не дождусь, когда все закончится. Вот это вот все. Я мысленно произношу спасибо за то, что обручение и свадьбы не затянулись слишком уж надолго, и начинаю отстукивать ответы. Спасибо. Карамель самое то. Может, сойдемся на среднем? Пятнадцать? Ещё несколько имейлов. Наконец я дохожу до сообщения от распорядительницы церемонии и застываю над ним. «Хлоя, здравствуйте! Извините за настойчивость, но нам нужно зафиксировать все подробности, чтобы я могла перейти к схеме, по которой рассаживать гостей. Вы уже решили, кто поведёт вас навстречу жениху? Когда будет возможность, сообщите мне, пожалуйста». Курсор завис над кнопкой «Удалить». Но тут я слышу рядом с собой назойливый голос психолога. Свой собственный голос. Классический прием Хлоя — избегать решения. Ты прекрасно знаешь, что проблему он не устраняет, лишь откладывает на потом. Отреагировав на внутренний совет картинным закатыванием глаз, я принимаюсь барабанить по клавиатуре. И вообще идея того, что отдавать дочь жениху должен отец настолько несовременно — При одной мысли, что меня кому-то отдадут, мой желудок проваливается куда-то в пятки. Можно подумать, я вещь, доставшаяся на аукционе тому, кто дал наилучшую цену. Они бы еще институт приданного возродили. Я сразу же думаю о Купере. С 12 лет он был мне полным заменителем отца. Представляю себе, как он, сжимая мою руку, увлекает меня между гостями. Потом вспоминаю вчерашние слова Купера. Неодобрение в его глазах, в его тоне. Он тебя не знает, Хлоя, а ты его. Захлопнув компьютер, я отталкиваю его от себя вдоль дивана и бросаю взгляд на все это время негромко работавший телевизор. Внизу экрана сияет ярко-красная полоса — срочное сообщение. Я протягиваю руку к пульту и добавляю громкости. Полиция еще раз обращается за помощью к свидетелям, способным пролить свет на обстоятельства исчезновения Обри Гравина, 15-летней школьницы из Баттон-Ружа, Луизиана. Об исчезновении Обри заявили три дня назад ее родители. В последний раз ее видели днем в среду. Она в одиночестве возвращалась из школы через Кипарисовое кладбище. На экране появляется фото Обри, и я вздрагиваю. Когда я училась в средней школе, мне казалось, что 15 — это ужасно много. Это про совсем больших, взрослых. Я могла лишь мечтать обо всем том, что смогу делать, когда мне самой исполнится 15. Но в последующие годы мне пришлось осознать, какой это еще до боли юный возраст. Какая она еще юная, какие были они все. Обри кажется мне смутно знакомой. Надо полагать, она напоминает мне всех остальных школьниц, которых я вижу на кушетке у себя в кабинете. Худоба, свойственная лишь подростковому метаболизму, подведенные черным карандашом глаза, волосы, еще не знавшие краски, завивки и прочих малополезных вещей, которым по мере взросления подвергает себя женщина в попытках выглядеть помоложе. Я заставляю себя не думать о том, как она, вероятно, выглядит сейчас, бледная, неподвижная. холодная. Смерть делает людей старше, кожа становится серой, глаза тускнеют. Нельзя умирать в таком возрасте. Это противоестественно. Обри на экране сменяется новым изображением, батон-руш, вид сверху. Взгляд немедленно устремляется туда, где находится мой дом и офис, ближе к центру, рядом с Миссисипи. поверхке парисового кладбища, место, где обри видели в последний раз, Зажигается красная точка. Поисковые партии сейчас прочесывают кладбище, хотя родители Обри не теряют надежды, что их дочь жива. Карта исчезает. Начинается видеоизображение. Мужчина и женщина, оба среднего возраста и с явными следами сильного недосыпания, стоят на возвышении в зале для прессы. Согласно подписи внизу экрана, это родители Обри. Мужчина чуть в сторонке, молчит. А женщина, мать, умоляюще обращается к камере. «Обри, деточка», — говорит она, — «где бы ты сейчас ни была, знай, мы тебя ищем, мы ищем, и мы тебя найдем». Мужчина шмыгает, вытирает глаза рукавом, а губу под носом тыльной стороной ладони. Погладив его по руке, она продолжает. «Если обри сейчас у вас или вы что-то знаете о ее местонахождении, умоляю вас, откликнитесь». «Мы хотим, чтобы наша дочь вернулась домой». Мужчина начинает рыдать, слышны тяжкие всхлипы. Женщина шагает вперед, не отрывая глаз от камеры. Как мне уже известно, в полиции настаивают именно на такой тактике. Смотреть в камеру, говорить в камеру, говорить с ним. «Мы хотим, чтобы наша деточка вернулась домой».